не узнает в этих чертах близкую родную нам природу великоруса, но в каких громадных, ужасающих размерах она в нем высказалась. Несмотря ни на какие свидетельства, все как-то не верится и до сих пор, чтоб В самом деле мог жить на свете такой человек. Раз почуявши свое дело, свое призвание, а до этого он дошел не через книгу или раздумья, а практикой, опытом, Петр отдался ему всей душой, всем помыслам, без колебаний и оглядки на всю жизнь. Труженик в благороднейшем смысле слова он не знал устали и только перед смертью догадался — «Коль слабое творение есть человек, невозможного для него не было». Все казалось ему возможным, чего он хотел, а хотел он ни больше ни меньше, как пересоздать Московское царство на европейскую монархию, с европейским государственным устройством, администрацией, науками, искусствами, промышленностью, ремеслами, торговлей, сухопутными и морскими силами, даже с европейской общественностью, нравами и формами» и рассчитывал выполнение плана не на сотни лет, а на свой век, желал сам насладиться плодами своего насаждения. С этой стороны Петр Великой есть полнейший представитель своей эпохи и ее преобразовательных стремлений. Формы, в которых они осуществились, принадлежат безраздельно времени, в котором он жил. Петру принадлежит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 волновала все классы общества. Начтая и введенная верховной властью привычной руководительницей народа, она усвоила характер и приемы насильственного переворота, своего рода революции. Противоречия, в какие Петр поставил свое дело, ошибки и колебания, подчас сменявшиеся,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 В образ Реформа Петра была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозой власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие общественной самодеятельности. Хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно.